Глава тридцать Бумеранг закашлялся и пришел в себя. Он почувствовал, что лежит на твердой, ровной поверхности. В голове еще стоял туман, но мысли, перестав путаться, обрели ясность. «Бум, ты как?» Голос фарта выражал и радость, и тревогу одновременно. Бумеранг приподнялся на локтях, оглядел помещение и тех, кто здесь находился. Затем, прочистив горло, тихо произнес. «Пить хочу». «Вот и хорошо!» — обрадовался Вован. «Это мы сейчас в три секунды организуем!» Попив воды из походной фляжки, Бумеранг почувствовал, что уже может встать. Опершись на руку товарища, он поднялся. В боку резко засоднило, и в глазах снова заплясали оранжевые круги. Он постоял секунд пять с закрытыми глазами, ожидая, когда прекратится веселая карусель в голове. Жизнь подпустила сказал Бумеранг, и только сейчас понял, что к его боку примотан какой-то сверток. «А это... чё за муйня?» «А это... передвижной госпиталь!» выдал в своей обычной манере Вован. «Артефакт душа называется!» Бумеранг кивнул и снова осмотрелся. В противоположном углу на полу сидели сутулы и неизвестный бородатый тип бандитской наружности. Оба были ранены и выглядели неважно. Перед ними в четырех метрах, держа на прицеле обреза, стоял суслик. Бумеранг повернулся к фарту. «Вы как здесь оказались?» Спросив, он понял, что их команда не в полном составе и с тревогой добавил «И где погон?». Лаван, будто не услышав второго вопроса, стал отвечать на первый. «Да здесь за последний час маленькая война, блин, произошла». «Тебя найти, собственно, проблем-то и не было. Нам уже понятно стало, что все движняки вокруг тебя происходят». Бумерангу стало стыдно перед товарищами, что он раньше не поделился своими догадками по поводу объявленной охоты на него и тем самым подверг их опасности. «Ха, ты же не думал, что мы вот так вот просто тебя бросим!» С легкой укоризной продолжил Вован. Бумеранг отрицательно покачал головой. Конечно, он знал, что его друзья не из тех, кто кидает в беде. И от этого ему стало еще более погано на душе. А погон снова спросил он. Ваван задумчиво почесал лоб, посмотрел в сторону пленных, думая о том, стоит ли говорить при них. Но решив, что ничего в этом особо секретного, интересного нет, коротко рассказал об их дальнейших заключениях после того, как наемник увел связанного бумеранга. Как оказалось, военные почему-то очень заинтересовались группой сталкеров и вышли на их след. Обнаружив за собой погоню, погон отправил Фарта и Суслика вызволять Бумеранга, а сам остался прикрывать их отход. Дальнейшая судьба погона была им неизвестна. «Сколько их было?» — спросил Бумеранг. «Сдежину», — Лован помолчал. «Шансов остаться в живых у товарища против такого количества военных не было». Погон сам принял решение их задержать. «И еще. У нас совсем нет времени, Бум». «Он жив!» — неожиданно в разговор вмешался Сутулый. Сталкеры с недоверием посмотрели в его сторону. «Я с башни видел», — продолжал наемник. «Его окружили. Если он не болван, то сдался». «Ясно. У бумеранга немного отлегло. Залежим раны и все выведаем, командир». Обещал Фарт. Если он. Бумеранг осекся, не желая даже предполагать наихудшего варианта для друга. Он жив, и мы найдем его. Ваван согласно кивнул. А что с этими? Суслик до этого момента не вмешивался, лишь коротко кидая взгляды в сторону товарищей. Свяжем и здесь бросим, вован отправил щелчком огрызок спички в их сторону. А там матушка Зона сама решит их судьбу. Жить им или умереть? «Погоди, Фарт, у меня разговор есть к ним обоим». «Как скажешь», — Лаван пожал плечами. «Но поторопись, нужно уходить». Бумеранг подтащил к пленникам стул, сел на него и обратился к незнакомому бугаю. «Тебя как звать?» «Топор». «Я так понимаю, топор, ты со своими ребятами тоже хотел меня к слону доставить?» «Угу, и сейчас хочу». «А ты знаешь, почему я понадобился слону?» «Должок у тебя перед большими людьми с земли тянется. Говорят, что ты банк воровской снял, да в придачу родственника авторитета коллег и на всю жизнь оставил». Бумеранг присвистнул про себя. «Вот тебе на!» «Как все благородные, в кавычках, бандиты обставили!» «Мало того, что этот наглый родственник авторитетов карты общаковские деньги просирал, так еще умудрился от одного удара бутылкой по башке инвалидам заделаться. Но дела...» Оно, конечно, плевать, какого мнения о нем многоуважаемые господа-бандиты, но вот так сделать из него беспредельщика, это уж ни в какие ворота. Что ж, должок он вернет. Обязательно вернет. Но только не сейчас, попозже. Сталкер пристально всмотрелся в лицо наглого бандюгана. Тот с вызовом, не отводя взгляда, рассматривал самого Бумеранга. «Я помогу тебе получить деньги», — прервал паузу Бумеранг. Топор аж опешил и уже с нескрываемым удивлением уставился на сталкера. Но при одном условии, добавил Бумеранг, и подождав, когда бандит утвердительно кивнет, продолжил. Ты сделаешь так, как я сейчас тебе расскажу. А нужно следующее. Во-первых, когда ты придешь к слону, то скажешь, что нашел меня, но живым тебе меня взять не удалось, и ты убил меня. Здесь можешь включить свою фантазию. «Понятно. Но как я ему докажу, что прихлопнул тебя?» Топор действительно не понимал, как это провернуть и что задумал сталкер. Бумеранг снял с предплечья свой ПДА, зашел в настройки и стер самую важную информацию, ту, которая могла скомпрометировать или подставить его друзей и хороших знакомых, а заодно и точки на карте с самыми ценными тайниками и схронами, после чего кинул на ладонник бандиту. «Не каждый просто так отдаст свой личный коммуникатор, верно?» э, «Не очень сильный аргумент. Тем более он может не поверить, что он твой». «Понимаю. А потому, во-вторых, когда встретишься со своим заказчиком, тебе придется постараться убедить его в том, что ты говоришь правду. Возьмешь несколько его людей с собой и на кордоне вскроете мой схрон. Бери все, что там лежит. Деньги, снаряга». Но главное, это мои документы с земли. Они и будут являться доказательством твоей правоты». Топор, понимающий, закивал, а потом с неподдельным интересом посмотрел на сталкера. «А тебе-то какой от этого прок?» «Все просто. Охота прекратится, и меня перестанут искать можно подумать, тебя в лицо никто не узнает». «Уж поверь, в моих интересах чтоб не узнали» оборвал бандита Бумеранг. Как я это сделаю, это не твоя забота. Но если ты вдруг объявишься живой-здоровой, мне хана? Тебе и сейчас хана. А я тебе предлагаю обоюдоудобный, а для тебя ко всему еще и денежно-прибыльный вариант. Поживешь еще. Ну так что, согласен? Топор сомневался недолго. По рукам. Бумеранг не стал жать руку бандиту, а сразу обратился к товарищам. «Мужики, вы не обижайтесь, но с Сутулом мне нужно с глазу на глаз поговорить. Потом выдвигаемся». Фарт с тревогой посмотрел на Сутулова и спросил. «Ты уверен?» «Не переживай, дружище. У него уже была возможность меня убить, и, как видишь, я жив». Фарт, Суслик и Топор вышли. Когда они остались в комнате одни, он пристально посмотрел в глаза наемника, пытаясь понять, что же он все-таки за человек. «Зря ты его отпускаешь», — заговорил первым сутулый. «Может, ты и прав, но я все-таки рассчитываю не на его благородство, а на самолюбие. Такие, как он ни за какие деньги не пожертвует своим авторитетом, и уж тем более он не признается и не расскажет никому о том, что здесь на самом деле произошло». Бумеранг был в этом абсолютно уверен. Способность проникать в мысли к нему вернулась, чем он и не применул воспользоваться. Топор болезненно воспринял потерю своего многочисленного отряда, но окончательно был деморализован, когда Сутулы ему сообщил, что уповать на то, что его найдет и поможет Бах не стоит, так как мертвые люди очень заняты и им нет никакого дела до живых. Почему ты помог мне? Бумеранг присел рядом с наемником. Сутулы тяжело вздохнул и, опустив глаза, уставился в одну точку. Прошло сначала пять, потом десять. Потом пятнадцать секунд. Сутулый молчал. Бумеранг ждал. Наконец наемник оторвал опустошенный взгляд от пола и, грустно посмотрев на сталки, спросил. «Ты любил ее?» «Да». «И у вас действительно...» «Ну, Но не, было... не было, Сутулый». Наемник снова помолчал а затем, откинувшись спиной на батарею возле стены, запрокинул голову. Черты лица этого жестокого человека разгладились, и он печально улыбнулся, когда начал снова говорить. Я встретил ее в парке. Они с подругами возвращались из кино. Какие-то уроды начали приставать к ним. Через неделю мы стали встречаться, ходили на танцы, гуляли по городу. Она была на последнем курсе, когда я сделал ей предложение. Мы поженились. Я был самым счастливым человеком на свете. Потом быт, съемные квартиры, нехватка денег. Мне пришлось работать по контракту. Единственное, что я хорошо умел делать, воевать. Она долго отговаривала меня, но я снова и снова уезжал в командировки. А там, знаешь, не сахар. Когда возвращался, начинал все больше и больше пить, чтобы заглушить воспоминания. С детьми у нас как-то не сложилось. А если бы появились, может, все и было бы по-другому. Я любил ее, Артем. Больше всего на свете. Но не мог дать того, чего она заслуживала. От этого во мне разгоралась сначала злость, дальше недоверие, ревность. Я видел, что теряю ее, а потом... Сутул замолчал, пытаясь справиться с каменным комком, вставшим в горле. «Я... я один виноват во всем». Бумеранг не стал его ни обвинять, ни успокаивать. Тот факт, что он в последний момент помог ему, нисколько не влиял на отношение Бумеранга к нему. Он, несомненно, заслужил те душевные страдания, которые сейчас испытывал от проснувшейся внезапно совести. Но бумеранг помнил и о своем обещании спасти этого, по сути, никчемного человека. Сутул становился совсем плохо. Бумеранг видел, что крови он потерял много. Огнестрел, который принял на себя Сутул и, спасший жизнь бумерангу, забирал прямо сейчас остаток сил Сутулова. Держи Сталкер отмотал трепицу со своего уже слегка поджившего бока. Это он чувствовал по своему состоянию и протянул исцеляющий артефакт наемнику. Тот лишь усмехнулся и оттолкнул руку Бумеранга. «Зачем? Я так и так покойник. Даже если и выживут, только для того, чтобы в первую аномалию сигануть». «Нет мне прощения, Бумеранг, понимаешь?» Расскажи сейчас, что он каким-то неведомым и непонятным образом общался с Надюшкой, Сутулый все равно не поверил бы ему. Бумеранг стоял в задумчивости и не представлял, как он может спасти наемника. Нужен был какой-то способ заставить его не отказываться от жизни. По крайней мере, он был обязан попробовать это сделать, ведь об этом попросила она. Твой выбор. Ну уж если ты, Сутулый, начал мне помогать, то доведи дело до конца!» Сутулый удивленно посмотрел на бумеранга, не понимая, куда тот клонит. «О чем ты?» «Там», — сталкер махнул рукой в сторону выхода. «Сейчас за мной идет охота, раз. Во-вторых, у нашей группы с каких-то херов на хвосте висит группа военных. И в-третьих, как видишь, я совсем не в форме». «Ты тоже, конечно, но душа пока не разрядилась, и ее хватит, чтобы подлатать тебя. Фарт, конечно, тертый калач, но вот молодой пока помощник, не ахти. Мне нужна твоя помощь, чтобы дойти до Мазая. А там уже можешь на все четыре, как говорится». В глазах у Сутулова что-то появилось, и Бумеранг, вдруг вспомнив про свой дар, решил покопаться в мыслях наемника но с удивлением обнаружил жесткий непроницаемый блок. Даже, скорее всего, не блок, а будто он посмотрел в зеркало на свое отражение. При этом Сутулому удавалось отражать воздействие совершенно неосознанно. Бумеранг несколько раз встречал людей, которые, почувствовав проникновение, давали отпор. Здесь был совершенно иной случай, но какой он понять пока не мог. Не говоря больше ни слова, Сутулы протянул руку и взял артефакт.